Глава 18. Сердце предательски сжалось, а тоненький мальчишеский голосок продолжал жалобно пищать: "Мама, мама!" Вновь послышался топоток, и голосок начал удаляться. "Бабушка, там мама пришла. Иди скорее!" На сей раз я услышал размеренные шаркающие шаги. «Иду, Димочка, иду!» – устало произнес дребезжащий женский голос, приближаясь. «Кто там?» – раздалось прямо за дверью. Я заметил, как свет, льющийся из глазка, внезапно погас. Хозяйка разглядывала гостя. «Меня зовут Иван», – как можно спокойнее произнес я, стараясь не выдать собственного волнения. «Я друг Ольги и вместе с волонтерами занимаюсь ее поисками». «Откройте дверь, пожалуйста, нам нужно поговорить!» Мне ответили задумчивым молчанием. Я терпеливо стоял, опустив голову. Наконец, женщина неуверенно проговорила. «Иван? Никогда о вас не слышала!» «Как и я о вас!» – выпалил я. «Я совсем недавно знаю Ольгу, но она очень помогла мне и даже навещала меня, когда я лежал в больнице. А теперь я хочу помочь ей!» Тихо щелкнул в замок, и дверь со скрипом открылась. Низенькая, сгорбленная старушка, в платье с ландышами, в фасоне пятидесятилетней давности, но чистом и выглаженном, опасливо смотрела на меня. «Не мама!» – раздался дрожащий голосок позади старушки. «Только сейчас я заметил мальчуга на лет шести-семи в майке с Человеком-пауком. Он смотрел на меня, не отводя взгляда, а в его глазах постепенно проступали слезы. Громко всхлипнув, он развернулся и побежал в комнату». «Простите, что беспокою вас», – пробормотал я, вновь встретившись глазами с бабушкой. «Вы правда друг моей внучки?» – дрогнувшим голосом спросила она. «Да», – кивнул я. Она еще раз оценивающе посмотрела на меня. «Проходите», – сказала женщина, жестом приглашая меня внутрь. Она шла впереди, все так же шаркая подошвой поношенных тапок, а старый деревянный пол. Я осторожно поглядывал по сторонам. Узенький коридор упирался в крохотную дверь, куда мне и предложили войти. Я оказался в маленьком совмещенном санузле. «Вот полотенце», – указала старушка на крючок, висевший над стиральной машиной, корпус которой от времени местами посерел, местами пожелтело, местами пошел ржавчиной. Помыв руки, я вышел в коридор и сразу же вновь увидел хозяйку дома. Она сидела за столом на кухне, вроде бы в противоположном краю квартиры, а вроде и всего в паре метров от меня. Как я понял, исходя из планировки, помимо увиденных мной помещений, были еще две жилые комнаты. Из-за закрытой двери одной из них раздавались тихие детские всхлипывания. Поборов подступивший к горлуком, я прошел на кухню и сел за стол, где уже стояли две дымящиеся чашки с чаем и корзинка с сушками и конфетами. «Пожалуйста, угощайтесь!» — проговорила женщина, пододвинув мне одну кружку, а сама взяла другую. «Спасибо», — кивнул я, сделав глоток. «Ух ты, какой вкусный чай!» Старушка расплылась в улыбке. «А вы, Иван, я погляжу знаток, рада, что понравилось мое варенье. Как такая вкуснотища может не понравиться?» Улыбнулся я, хоть внутри все сжималось. Ведь я даже и представить не мог, каков этот напиток на вкус. А уж то, что в него добавили варенье, И вовсе для меня открытие. Ведь герои не чувствуют вкуса того, что приготовлено вне терры. Оленька тоже очень любит это варенье. Внезапно погрустнела женщина. Когда мы найдем ее, уверен, она с радостью съест целую банку. С жаром заявил я, желая утешить старушку. Она подняла глаза и улыбнулась. Вы очень милы, Иван. Как вы познакомились с Оленькой? Мы каждый день ездили в одной маршрутке на работу. Так и познакомились ответил я, опустив некоторые детали. «А вы живете втроем?» Этот вопрос меня беспокоил больше других, с тех самых пор, как я позвонил в дверь. И полностью скрыть свое волнение от опытной женщины мне не удалось. Она нахмурилась и произнесла. «Да. А что, это что-то меняет?» «Нет», – поспешил я ее заверить. «Совершенно ничего». Она вновь улыбнулась и пододвинула мне тарелку с сушками. «Все-таки я в вас не ошиблась». «Вы очень милы. А то многие мужики бегут от бабы с прицепом, как от огня. Я чуть конфеткой не подавился от такой прямолинейности. Да уж, я действительно так хорош, или старушка всеми правдами и неправдами хочет найти Ольги жениха?» «А Оленька – хорошая девочка», – продолжала лопотать хозяйка дома. «Хоть я ее с пяти лет воспитываю, никогда на жизнь не жаловалась, даже когда ее оставил одну, этот паскудник на девятом месяце». Не сломило ее это, трудится, не покладая рук. Жалко только, что счастье женского толком пока и не испытала». Она тяжело вздохнула искоса взглянув на меня, добавила. «Но это поправимо. Уверена, вот найдется она вскоре живой и здоровой. И заживем тогда лучше, чем прежде. Обязательно найдем и вернем вам внучку», – тут же ответил я. «Именно для этого я здесь». Сделал глубокий вдох и как можно увереннее произнес. «Поиски вышли на финишную прямую. Осталось всего ничего. С вашего позволения не стану вдаваться в подробности. Скажу лишь одно. Для последнего рывка нужна частичка Ольги. Ее волосы, чтобы собаки окончательно взяли след». Старушка внимательно меня слушала, не перебивая. На секунду я начал бояться, что она не поверит в мою ахинею, но... «А вещи не подойдут?» Спросила она вполне серьезно. «Лучший волос ничего не подойдет». Тут же, не моргнув глазом, ответил я. «Поняла», – кивнула хозяйка, медленно поднимаясь со стула. Женщина все так же шаркая направилась в ванную. Я принялся оглядывать кухню. Крохотная, как собачья будка, зато чистая. Занавески с рюшечками на окнах и герань на подоконнике создают ощущение домашнего уюта. А вон детский рисунок с подписью «Мама» в рамке на стене висит. «Мило. Хоть Ольга на портрете и похожа на набор тонких палок и неровных кругляшков». Дверь ванны вновь скрипнула. Старушка возвращалась на кухню, держа в руке деревянную расческу. Открыв кухонный ящик, она достала рулон целлофановых пакетов и отодрав один, положила в него частичку Ольги. «Вот, держите!» «Завязала, чтобы запах еще сильнее не выветрился», пояснила она, передавая мне пакет с расческой. Сквозь целлофан я видел светлые волосы. Конечно, в голове сразу всплывала мысль, сможет ли часть ее земного тела воскресить Теровская. Но я гнал ее куда подальше, оправдываясь тем, что герои – это прежде всего энергия, душа, а оболочка – дело наживное. «Благодарю», – кивнул я и осекся, осознав, что до сих пор не удосужился узнать имя женщины. «Елена Алексеевна» улыбнулась бабушка Ольги, прекрасно поняв причину моего замешательства. «Спасибо, Елена Алексеевна», повторил я, поднимаясь из-за стола. «А теперь мне пора идти». Великодушным жестом она указала в коридор. Я прошел мимо хозяйки, едва разминувшись с ней в узком проходе и направился к входной двери. Старушка шаркала следом. Уже обуваясь, я услышал скрип. Подняв глаза, через пару секунд увидел мальчугана, застенчиво выглядывающего из-за угла. Я улыбнулся и подмигнул ему. «Вы...» – неуверенно начал Дима, глядя в пол, но тут же вскинул голову, впившись в меня пронзительным взглядом. «Вы правда найдете маму?» «Обещаю, малыш, обещаю». Попрощавшись с семьей Ольги, я быстро спустился по лестнице и вышел на улицу. «На самом деле хотел телепортироваться в Терру еще из подъезда». Но мне вовремя пришло в голову, что Елена Алексеевна с правнуком будут смотреть за мной за окна и могут сильно удивиться, не увидев, как выходит из подъезда их недавний гость. Я не ошибся. Две заинтересованные головы, прильнув к оконному стеклу на кухне, глядели во двор. Помахав им рукой на прощание, я решительным шагом припустил в сторону своего дома. Произошедшее меня ни капли не пугало. По крайней мере, бежать от бабы с прицепом я не собирался. Напротив, теперь мне хотелось еще сильнее вернуть Ольгу. Я обещал ее родным. А еще жаждал понять ее мотивы. Зачем она, прекрасная девушка, в терре прикидывается мужиком? Зачем стремилась стать и стала сильнейшим паладином среди людей? Зачем сражается? Что движет ей? Насколько я помню, именно она опустила планку приема новичков в щиты земли с 50 до 25 уровня а это тоже о многом говорит. Мимо меня прошла молодая парочка. Он что-то рассказывал ей на ушко, она тихо хихикала в кулачок. Невольно я обернулся на ходу, проводив их взглядом и едва не столкнулся с дородной женщиной с четырьмя пакетами из известного продуктового супермаркета. Хм, а ведь если подумать, мне только предстоит узнать Ольгу. Все наше знакомство, наши беседы в маршрутке да на обедах. Все это... Игра. Сколько в них правды. А сколько фальши. Когда мы встретимся в следующий раз, на нас уже не будет масок? Понравимся ли мы тогда друг другу? Стоп. По-моему, она не сильно удивилась, когда на нас напал орк на драконе, и я превратился в героя. Может ли быть так, что она знала? Неожиданно в правом верхнем углу вспыхнул и замигал конверт. Я тут же открыл письмо. Новое сообщение. Отправитель. Игрок. Дескон. «Иван, скорее возвращайтесь на свои земли. На нас напали». На мгновение я замер, пытаясь переварить полученную информацию, но через секунду уже несся по тропинке в сторону своего дома. Он виднелся в сотни метров за голыми деревьями. Одним прыжком, перемахнув через большую лужу и распугав голубей, я распахнул подъездную дверь и взлетел на свой этаж. Оказавшись в квартире и заперев за собой замок, я спешно развязал пакетик с расческой. Дрожащими от напряжения руками снял с нее Ольгины волосы и, взывая к Богу, с мольбой об успехе открыл инвентарь. Получилось. Светлая прядь без возражения уместилась в одном из слотов инвентаря, определяясь как частица героя в коготь. Выхватив ключ-портал, я воткнул его в замочную скважину. Мир вокруг завертелся, выбросив меня на перевалочную станцию, в комнату управления полетами. Рванув с места, я подскочил к столу. В голове без остановки вертелась мысль. «Кто посмел?» «Ну правда, кому и зачем потребовалось нападать на мои земли?» «Я ведь только недавно их приобрел». «Кто? Залетные герои или же обыгранные мною кланы?» «Да без разницы. Всех порву. Сами виноваты, что сунулись ко мне». Увеличив локацию «Золотые поля», я ткнул пальцем в надпись «Ваше владение». Мир снова завращался вокруг меня. «Вот же сволочь!» «Валим его, ребята! Поднажмем!» Голос Рольфа я услышал раньше, чем успел понять, что вообще происходит. Приземлился на траву и тут же оказался в гуще событий. Что тут творится, черт подери? Прямо передо мной метрах в тридцати валялись окровавленные и сполосованные трупы диги. Штук десять, не меньше. Там же лежало и трио охранников моих земель. Бедняги. Схватив лук, я рванул вперед. Недалеко от убитых и развернулось сражение троица нападавших против пятерки героев. Рольф и компания откликнулись на зов Дескуна раньше меня, а я провозился, и вот результат. Не обращая внимания на визжащих и лезущих друг к другу на головы Диги, что тряслись от страха на другом конце участка, я мысленно призвал черныша и вновь взглянул на врагов. Наиболее опасным выглядел крокодил в самурайских доспехах. Он размахивал парой катан, будто мельница лопастями, высекая фонтаны крови из моих друзей». «Спарши. Ариманец. Воин. Уровень 66. Не менее грозным представлялся и другой противник, закованный в латы дворф, только что увернувшийся от молота Джона и размашисто рубанувший того секирой. «Брадур сломленный топор. Дворф. Уровень семьдесят». Третьим же оказался высокий тощий старик с седой бородой, спускающийся ниже пояса в серой рясе, остроконечной шляпе и повязке на шее. Точь в точь такой же, как и у Герды, коллеги Някия. Игумен Августин. Служитель Блаженного Аврелия. Уровень 75. Старик вскидывал к небу посох, тут же восстанавливая просевшие жизни союзников. Плохо дело. Герой на 16 уровней выше – А неписи на двадцать и двадцать пять. Серьезные ребята. Даже в бою шесть на три мы легко можем проиграть. Не говоря уже о том, откуда вообще такая разношерстная компания вылезла». «Сука!» – сдавленно выдохнул Рольф. Кинув быстрый взгляд в сторону воина, я заметил, как буквально в последний момент находящиеся в красной зоне хиты стали желтыми. «Капа! В бой!» Мысленно обратился я к волчице, и стоило ей появиться вместе с чернышом, кинул сладкую парочку на Дворфа. Быстро приняв приглашение в группу от Йоко, я в мыслях поблагодарил волшебницу за сообразительность. Мои ауры всем нам пойдут только на пользу. Именно сейчас, когда жизни друзей столь неприятно часто краснеют, а враги бьются почти как новенькие. Выпустив стрелу мастера в Дворфа, я на всех парах летел к жрецу. У нас есть единственный шанс переломить ход боя, и нужно срочно им воспользоваться. Старик повернулся ко мне, готовый в любой миг дать отпор, но... «Сражайся за нас!» – крикнул я, выставив перед собой загоревшееся золотом кольцо повелителя. Золотое свечение мгновенно соединило меня и Игумина. Тот попятился, мотнул головой и, уверенно кивнув, повернулся тут же, полностью восстановив хиты истекающего кровью Рольфа. «Отлично!» Радостно выкрикнула Йоко. «Осталось всего двое!» Не сговариваясь, мы с Японкой принялись бомбардировать дворфа всем, что было в нашем арсенале. Бородач не мог добраться до нас. Он злился, кричал и осыпал спины волков тяжелыми ударами секиры. Но я и Лия успевали вовремя лечить зверей. Оставшись без поддержки жреца, Здоровье неписи неуклонно обнулялось. Все больше кровоточащих дыр появлялось в его крепкой, сияющей броне. «Да чтоб вам гоблины в сапоги нас мать вашу!» Не переставая ругался Дворф. «Чтобы вы всю жизнь с эльфами под одной крышей жили, мать вашу!» Но, несмотря на все его потуги, мы продолжали атаковать, пока Бородач совсем не захлебнулся кровью и проклятиями. «Ура! Последний!» Радостно закричала Йоку, и мы повернулись к товарищам. А вот тут началось самое сложное, или вернее, нудное. За то время, что нам с волшебницей потребовалось, чтобы слить дворфа Джон Рольф и Дескун, призвавший полюбившийся ему дух трицератопса, сняли с крокодила всего 20% здоровья. Хорошо хоть и сами усилиями, и Гумина выглядели как огурчики. Всей толпой мы окружили Ариманса, осыпая его градом ударов. Но разница в уровнях и, очевидно, шикарный шмот значительно продлевали жизнь врагу. Будь он нам ровней, уж точно долго не протянул бы против шести героев и трех петов, сражающихся с поддержкой мощного жреца. А этот держался, не забывая временами хлебоделья. Но всем было понятно, чего ждать от этого боя. «Даже если действие моего кольца закончится через пять минут», Римансу столько не протянуть. Ловким движением, спрятав катаны, он внезапно встал на колени и смиренно произнес раскатистым, как рокот, грома, голосом. «Предлагаю мир! Согласитесь! Верну, кого убил!» От неожиданности я опустил лук. «Да чего уж там, мы все опешили!» И во все глаза смотрели прямо перед собой. «Игрок с парши предлагает вам восстановить отношения до нейтральные». В обмен он обязуется вернуть к жизни ваших союзников, убитых им. Принять – да, нет. «Еще кому-нибудь предложение пришло?» – неуверенно спросил Рольф, оглядываясь на нас. «Да!» – за всех ответил я. «Соглашаемся!» – друзья вопросительно уставились на меня. «Точно?» – недоверчиво уточнила Йоко. «Определенно!» – кивнул я и первым выбрал «да». В голове крутились довольно простые мысли – «Если предложение пришло через систему, стало быть, нарушить его не так-то просто. Нужно соглашаться, и тогда крокодил как минимум воскресит погибших стражей и диги, хотя я с трудом представляю, как это возможно сделать. Но, если вдруг мы затянем с ответом, и игумен после прекращения действия моего кольца решит вернуться на первоначальную позицию, бой будет жарким». «Благодарю», – пророкотал реманец, поочередно кивнув каждому из нас. Очевидно, остальные, несмотря на сомнения, все же приняли предложение. «Этого мало!» – рявкнул Рольф. «Немедленно сделай то, что обещал! Нечего тут на травке рассиживаться!» Спарши внимательно посмотрел на него желтыми глазами с вертикальными зрачками, еще раз кивнул и поднялся на ноги. Хлестнув по траве тяжелым хвостом, рептилоид в развалочку направился к куче трупов. Если подумать, я первый раз наблюдаю реманса в мирной обстановке. И зрелище это забавное. Если бы сам не видел, насколько яростными и умелыми воинами они являются, никогда бы не подумал, что эти увольни вообще способны сражаться. Особенно если смотреть со спины, не видя страшных морд. «Эй, что ты делаешь?» – воскликнул Рольф, выхватив щит и меч, когда Спарши медленно обнажил одну из своих катан. «Спокойно, человек!» пророкотал крокодил. «Мой клинок двойного опыта не только для смерти». «Пожалуй», – изумленно выдохнула Йоко, не сводя глаз с оружия крокодила. «Я тоже всмотрелся в него. Ух ты, божественный! И статы даже лучше, чем у моего рассекателя. А эффекты – пассивный плюс 20% ко всему, что можно добыть с мобов, включая опыт и деньги». Один активный, на сто процентов увеличивает все, что падает с мобов, а другой – вот это бомба! Один раз воскрешает убитого моба с минимальным здоровьем, позволяя еще раз получить с него опыт и лут. А чтобы тушки быстро не протухали, меч увеличивает время исчезновения трупа до десяти минут. «Круто!» – невольно выпалил я. Спарши остановился возле тела ветерана Лесли, и клинок начал светиться инфернальной зеленью. Когда крокодил провел лезвием рядом с трупом, свечение перекинулось на Лесли, тот дернулся и резко сел. «Я жив?» – изумленно выпалил он. «Ау!» – ветеран схватился за глубокий порез на животе. «Сейчас помогу!» – вскрикнула Лия, скидывая к небу жезл. На Лесли обрушился поток светлой энергии, и его здоровье быстро поползло вверх. Ариманец же молча бродил между трупами, касаясь каждого кончиком клинка. Перезарядка заклинания занимала всего лишь 10 секунд, и потому мы, словно завораженные, смотрели, как один за другим поднимаются диги и братья-стражники. «Сделано!» – заявил Спарши, когда последняя обезьянка вскочила на ноги и, завизжав от боли, схватилась за кровоточащий порез на шее. «Рад, что сдержал слово!» – произнес я, подходя к рептилоиду. Крокодил дернул темно-зеленой губой, на секунду оголив ряд острых зубов. «С чего мне обманывать вас?» – недовольным голосом молвил он. «А с чего ты вообще напал на нас?» – в тон ему ответил я. «Приятно было резать их?» – я указал на толпу Диги, радостно обнимающих воскрешенных собратьев. «Нет», – отозвался Спарши. «Но у меня было задание. И ты его провалил!» Рольф, скрестив руки на груди, встал рядом со мной а потом еще и врагам помог. «Красавчик! Добренький крокодил Гена! Друг чебурашки!» «Не смейте насмехаться над господином Спарши!» твердо изрек игумен, направив на нас белоснежный посох, тем самым дав понять, что эффект кольца повелителя спал, а оставаться в моей власти навеки вечный старик не намерен. «Жаль!» «Спокойно, Августин!» – велел крокодил, выставив перед жрецом лапу. Затем поднял глаза на Рольфа. «Что они устраивают? За найм платят сразу, но если задание провалено, деньги тут же возвращаешь вдвойне. Признав поражение, я провалил задание. Больше с работодателем я не связан. Мне незачем воевать с вами». «Хм». Рольф задумчиво почесал подбородок и уставился на меня. «Вроде логично раскидывает». Не дожидаясь ответа, воин вновь повернулся к крокодилу. «А кто тебя нанял-то?» «Грррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр оскалился Ариманец, и мы тут же отступили на шаг, выхватив оружие. «Ответить будет бесчестно. Не могу сказать». «А вот это уже похвально», – заявила Йоко, и, поняв, что крокодил не собирается нас атаковать, убрала оружие. «Ну, рассказывай, Ариманец, почему ты для нас сейчас серый? И как смог сам предложить нам мир? У нас же война между фракциями!» Крокодил вновь дернул губой и медленно повел огромной мордой, внимательно разглядывая каждого из нас. «Он приобрел независимость за пятьсот очков успеха!» Встретившись глазами со спарши, произнес я. «Серьезные за твоей спиной подвиги, не так ли? Божественные шмотки, куча очков успеха!» Р -р -р. Мне показалось, крокодил усмехнулся и, немного сощурившись, уставился на мой нагрудник. «А сам-то?» «Независимость?» озадаченно повторила японка. «Слышала о ней. А поподробнее можно?» Она нетерпеливо толкнула меня локотком под ребра. «Потом расскажу». Я отмахнулся от нее, будто от назойливого комара. «Сейчас меня интересует другое. Спарши, с тобой пришли двое местных, человек и дворф. И, судя по всему, они глубоко уважают тебя, реманцы. Расскажи, как такое случилось? И что за интересная повязка у господина Игумина. Я указал пальцем на старика. Тот же посмурнел лицом, отвел взгляд и невольно погладил свою перемотанную шею.